Глава 10. О независимом образе мыслей Сенеки, который гораздо сильнее порицает гражданскую теологию, чем ворон баснословную. Свобода которой не доставала ворону, чтобы неодобрительно высказаться о гражданской теологии, совершенно похожей на теологию театральную, так же открыто, как и о последней, отличала до известной степени, хотя и не вполне, Аннея Синеку, который, судя по некоторым указаниям, жил во времена наших апостолов. Отличался он этой свободой в своих сочинениях, хотя не отличался в жизни. В сочинении, написанном против суеверий, он порицает эту государственную и гражданскую теологию гораздо всестороннее и сильнее, чем ворон театральную и баснословную. Так, рассуждая об идолах, он говорит Священных, бессмертных и нетленных богов чтут под видом презренной безжизненной материи, дают им образы людей, зверей и рыб, а некоторых облекают телами и смешанного пола. Их называют божествами, но если бы эти божества оказались вдруг наделенными жизнью, их сочли бы чудовищами». Затем несколько далее, одобрив естественное богословие и приведя мнение некоторых философов, он выдвигает такое возражение. «На это кто-нибудь скажет, неужели я должен верить, что небо и земля — суть боги, и что одни из них над луной, другие — под луной? Неужели я должен согласиться с Платоном или с перепатетиком Страбоном, из которых один делает богов бестелесными, а другой — бездушными?» Отвечая на этот вопрос, он говорит, «Так что же, ты находишь более истинными грезы Тита Тация или Ромула или Гастилия?» Таций сделал богиней Клаоцину, Ромул Пика и Тиберина, Гастилий — испуг и бледность. эти отвратительнейшие эффекты человека, из коих один представляет собой движение устрашенного ума, а другой даже не болезнь, а цвет тела. Этим божествам ты предпочитаешь верить, и им предоставляешь небо. А с какой смелостью, говорит он о самих обрядах, гнусных и жестоких. Один, говорит он, отрубает себе половые органы, другой рассекает отрубленные. Когда же они боятся гнева богов, если в это время пользуются их милостью? Богов не должно почитать, если они требуют таких вещей. Таково уж неистовство, расстроенного и избитого с толку ума, что в угоду богам совершают такие зверства, каких не делают люди даже самые презренные и легендарной жестокости. Тираны отрубали некоторым члены, но никому не приказывали самому отрубать свои. В угоду царскому капризу некоторые оскоплялись, но никто по приказу господина не налагал на себя руки, чтобы не быть мужчиной. В храмах же изрубают себя сами, склоняют к милости собственными ранами и кровью. Если бы у кого-нибудь оказалось свободное время всмотреться, что там делают и что терпят, он нашел бы так много постыдного для людей почтенных, непристойного для людей свободных, неприличного для здравомыслящих, что не усомнился бы назвать их безумствующими, если бы их было не так много. Но в настоящее время все это выдает за здравый смысл толпа людей, лишенных здравого смысла. Упоминает он и о том, что совершается обычно в самом Капитолии, и порицает это с полной свободой. Кто поверит, чтобы и это совершалось кем-либо другим, как не насмешниками или людьми безумствующими? В самом деле, посмеявшись над тем, как в египетском культе оплакивают потерю Осириса, а вслед за тем предаются великой радости, что он найден, как это пропажа и эта находка представляются вымышленными, а радость и печаль выражаются людьми, которые ничего не потеряли и ничего не нашли, искренне. Санека говорит, «Это безумие имеет свое определенное время». Это еще терпимо — один раз в год побезумствовать. Приди же в Капитолий, стыдно станет открытой лжи, которую вменяет себе в обязанность бесполезное безумие. Один перечисляет Богу имена божеств, другой докладывает Юпитеру, который час. Тот представляет из себя ликтора, другой натирателя мастями, движением рук подражая мажущему. Есть и такие, которые заплетают юнониями нерви волосы, стоя даже вдали от храма, а не только от статуи, делают пальцами движение, как будто действительно украшают голову. Есть такие, которые держат зеркало, и такие, которые просят богов быть за них поручителями. Есть такие, которые подают богам жалобы и рассказывают им о своих тяжбах. Ученый-старшина Мимов, старик преклонных лет, Каждодневно демонстрирует в Капитолии свои шутки, как будто боги охотно смотрят на всеми покинутого человека. Вокруг бессмертных богов толпятся всякого рода искусники. Впрочем, продолжает он несколько далее, «эти делают нечто, правда, совершенно ненужное, но не постыдное и не бесчестное. Но в Капитолии сидят и такие женщины, которые считают себя любовницами Юпитера» не боятся даже и юноны, обладающей, если верить поэтам, весьма сердитым нравом. Такой смелости ворон не имел. Он отважился порицать только поэтическую теологию. Порицать же теологию гражданскую не решился, хотя и нанес ей смертельный удар. Но если мы прислушаемся к голосу истины, то храмы, где совершаются подобного рода вещи — окажутся гораздо хуже, чем театры, где они представляются. Поэтому в культе гражданской теологии Сенека предпочел для мудреца театральную часть, чтобы не в религии духа содержать ее, а изображать в действиях. «Все это, — говорит он, — мудрец будет соблюдать как предписанное законом, а не как угодное богам». «Что это значит? — говорит он несколько ниже. — что мы заключаем между богами и браки, даже браки между братьями и сестрами, что, конечно же, нечестиво. Беллону мы выдаем замуж за Марса, Венеру за Вулкана, Салацию за Нептуна. Некоторых из богов мы оставляем, однако же, неженатыми, вероятно, для них не нашлось подходящей партии, Особенно имея в виду то обстоятельство, что некоторые из богинь-вдовы, например, Популония, Фулгора и сама Божественная Румина. Не удивляюсь, что для них не нашлось искателя. Всю эту малоизвестную толпу богов, которую накопило суеверие в течение длинного ряда веков, мы будем чтить так, чтобы помнить, что почитание их простой обычай и не относится к чему-нибудь действительному. Таким образом, ни законы, ни обычаи не установили в гражданской теологии ничего такого, что было бы угодно богам и относилось бы к существу дела. Но сам же он, которого философия сделала якобы мыслителем свободным, сам он по той причине, что был знатным сенатором римского народа, почитал то, что порицал, делал то, что обличал, уважал то, что презирал. Так поступал он потому, что философия, мол, научила его кое-чему великому не быть суеверным в обществе, а из уважения к народным законам и обычаям, если и не выступать на сцене, то подражать в храме тому, что представляется в театре. И это заслуживает тем большего осуждения, что то, что им делалось притворно, он делал так, чтобы народ считал это искренним. Между тем, будучи актером, Он потешал бы более игрой, чем вводил бы в заблуждение обманом.